После смерти Марцелла ничто не мешало Тюберию жениться на Юлии, и планы Ливии могли легко бы осуществиться, если бы в времени вспыхнули политические беспорядки. Толпа требовала восстановления республики. Когда Ливия попыталась обратиться к народу с дворцовой лестницы, ее закидали грязью и тухлыми яйцами. Августа в то время времени не было. Он вместе с Митценатом объезжал восточные провинции. Письмо Ливии нагнало его в Афинах. Она писала коротко, в спешке, что положение в Риме из рук вон плохо и что надо любой ценой добиться помощи Агриппы. Август тут же вызвал Агриппу с Лесбоса и стал умолять его во имя давней дружбы поехать вместе с ним в Рим и вернуть пошатнувшиеся доверие народа. Но Агриппа слишком долго вынашивал обиду, быть сейчас благодарным Августу за то, что тот его, наконец, призвал. Гордость не позволяла ему пойти на примирение. За три года Август написал ему всего три письма, да и те в весьма официальном тоне, и не пригласил его обратно после смерти Марцелла. С чего б ему помогать теперь Августу? На самом деле виновата в их разрыве была Ливия. Она ошиблась в оценке политической ситуации и поторопилась отстранить Агриппу. Она даже намекнула Августу, что Агриппа, хоть и находится за пределами Рима, на Лесбасе знает больше, чем многие другие о таинственной и болезни Марцелла. Кто-то ей говорил, утверждала она, Вот когда Агриппе сообщили печальное известие, он не выказал ни удивления, ни скорби. Теперь Агриппа сказал Августу, что он давно не был в Риме и не в курсе политических дел и вряд ли он сможет взять на себя то, о чем его просит. Август, опасаясь, что в теперешнем своем настроении, вернувшись в Рим, Агриппа скорее выступит в качестве поборника народных свобод, чем защитника единовласти, отпустил его, любезно выразив свое сожаление, и поспешно призвал мецената, желая посоветоваться с ним. Меценат попросил разрешения переговорить с Агриппой от имени Августа, чтобы попытаться узнать, на каких условиях он выполнит то, чего от него хотят. Август ради всех богов умолял мецената сделать это быстрее, чем «спаржа варится», — его любимые выражения. Этот меценат отвел гриппу в сторону и сказал, — Ну, дружище, признайся, чего тебе надо. Я понимаю, что ты считаешь, будто бы с тобою плохо обошлись, но уверяю тебя... У Августа есть все основания полагать, что ты в равной мере его обидел. Разве ты хорошо поступил, все от него скрыв? Ты оскорбил этим и его чувство справедливости, и его чувство дружбы к тебе, если б ты объяснил ему, что сторонники Марцелла поставили тебя в крайне неловкое положение, а сам Марцел задел твою честь, клянулся. Август ничего о том не знал до вчерашнего дня. Он сделал бы все возможное, чтобы уладить дело мира. Честно говоря, ты вел себя, как капризный ребенок, который чуть что надувает губы. Ага, Август отнесся к тебе, как отец, который не склонен этому потакать. Вот ты говоришь, что писал тебе холодные письма. А твои что, были нежны? А как ты с ним попрощался? Я хочу стать между вами посредником, потому что если разрыв будет продолжаться, это приведет всех нас к гибели. Вы оба горячо любите друг друга, и как же иначе, ведь вы два величайших римляна наших дней. Август сказал мне, что стоит тебе выказать былое прямодушие, он с радостью возобновит вашу дружбу и будет с тобой в прежних отношениях и даже еще более близких. — Он так сказал? Его собственные слова. Разреши мне передать Августу твои сожаления по поводу того, что я оскорбил его, и объяснить, что все это было недоразумением. И ты покинул Рим так, как думал, будто он знает о той обиде, которую Марцел нанес тебе на перу. И что теперь ты со своей стороны горячо стремишься загладить урон, который причинил вашей дружбе, и надеюсь, что Август пойдет тебе навстречу. Агриппу сказал, — Меценат, ты прекрасный человек и настоящий друг. Скажи Августу, что я, как всегда, в его распоряжении. Меценат, передам ему это с величайшим удовольствием. И добавлю, что, по моему личному мнению, небезопасно посылать тебя в Рим, чтобы восстановить там порядок, не выказав каким-либо особым образом своего личного доверия. Затем меценат отправился к Августу. Я умаслил его. Он сделает все, что ты пожелаешь. Но как ребенок, ревнующий отца к другому ребенку, он хочет быть уверенным в твоей любви. Я думаю, единственное, что его удовлетворит, это твое согласие на его брак с Юлией. Решать надо было быстро. Август вспомнил, что Агриппа и его жена, сестра Марцелла, были в плохих отношениях со времени ссоры с Марцелом, и что про гриппу говорили, будто он влюблен в Юлию. Август жалел, что с ним нет Ливии, чтобы дать ему совет, но медлить было нельзя. Если он сейчас обидит Агриппу, он никогда не сможет вернуть его поддержки. Ливия написала, что помощи Агриппы надо добиться любой ценой, это развязывало ему руки Он мог принимать те меры, какие считал нужными. Август снова послал за Агриппой, и они разыграли величественную сцену примирения. «Если Агриппа согласится взять в жены его дочь, — сказал Август, — это будет для него, Августа, доказательством, что их дружба, которую он ценит превыше всего на свете, держится на крепкой основе». Агриппа ронял радостные слезы, и просил прощения за свои проступки. «Он попытается быть достойным любви и великодушия Августа», — сказал он. А Гри повернулся вместе с Августом в Рим, немедленно развелся с женой и женился на Юлии. Брак этот вызвал у всех такое одобрение, а празднество, устроенное на широкую ногу, прошло с таким великолепием, что политические беспорядки тут же прекратились. К тому же в заслугу Августу поставили и то, что Агриппа успешно довел до конца переговоры о возвращении полковых орлов, которые официально передали Тиберию как личному представителю Августа. Орлы были священными предметами, более священными для римских сердец, чем мраморные статуи богов. Вернулось также несколько пленных но после тридцати двухлетнего отсутствия их вряд ли стоило с этим поздравлять. Большинство из них предпочло остаться в Парфии, где они прочно обосновались и взяли в жены местных женщин. Ливия отнюдь не была довольна сделкой, заключенной с агрипой единственным плюсом который был позор, навлеченный на Октавию разводом ее дочери. Но бабка скрыла свои чувства. Прошло девять лет, прежде чем они смогли обойтись без услуг Агриппы. Тогда он неожиданно умер в своем загородном доме. Август в то время был в Греции, поэтому не провели ни дознания, ни вскрытия. Агриппа оставил много детей, трех мальчиков и двух девочек. Все они являлись законными наследниками Августа. И Ливия понимала, что Август вряд ли легко поступит с их интересами ради ее сыновей. Как бы там ни было, Тиберий женился на Юлии, которая облегчила для Ливии дело тем, что влюбилась в него и умоляла Августа замолвить за нее словечко перед Тиберием. Август согласился только потому, что Юлии угрожало в противном случае покончить с собой. Тиберию была ненавистна сама мысль о женитьбе на Юлии, но он не осмеливался возражать. Он был вынужден развести со своей женой Випсанией, дочерью Агриппы от первого брака, которую он страстно любил. Однажды, уже после женитьбы на Юлии, встретив Випсанию случайно на улице, Тиберий долго смотрел ей вслед с такой безнадежной тоской, что... Август, услышав, об этом приказал Ради соблюдения приличий, больше встреч между ними не допускать. Челичь из того и другого дома должна была следить, чтобы тебе и никогда больше не видел свою бывшую жену. Випсание вскоре вышла замуж за честолюбивого молодого Патриции по имени Гал. Кстати, я чуть было не забыл упомянуть, а женить бы моего отца на моей матери антонии младшей дочери Марка, Антония и Октави. Это случилось в тот же год, когда заболел Август и умер Марцел. Мой дядя Тиберий принадлежал к числу дурных Клавдиев. Он был угрюмый, скрытный и жестокий, но существовало три человека, которые влияли на него и держали в узде эти черты его характера. Первый из них — мой отец, один из лучших Клавдиев жизнерадостный, открытый и великодушный. Второй август — честный, веселый и доброжелательный человек, который хоть и не любил Тиберия, хорошо относился к нему ради его матери. И, свипсани Влияние моего отца ослабло, когда братья смогли по возрасту принять участие в военных кампаниях и были отправлены сражаться в разных частях империи. Затем наступила разлука с Випсаней, Зачем последовало их охлаждение с августом, обиженного, плохо скрываемой неприязнью Тиберия к Юлии? Лишенный их влияния, Тиберий мало-помалу совсем морально опустился. Я думаю, сейчас самое время описать его внешность. Это был высокий, черноволосый, белолицый мужчина грузного сложения, широченными плечами и с такими сильными руками, что... Он давил ими и мог проткнуть насквозь зеленое яблоко с жесткой кожурой, указательным и большими пальцами. Если бы движения его не были так медлительны, он мог бы стать чемпионом по кулачному бою. Однажды в дружеской схватке он голыми руками, без ремней, с металлическими пластинками, убил приятеля ударом по голове, от которого у него раскололся череп. Ходил он, слегка вытянув шею вперед опустив глаза в землю. Тиберий был бы хорош с собою, если бы не прыщей, глаза на выкате и нахмуренные брови. На статуе хоть недостатки не видны, поэтому он кажется на редкость красивым. Говорил он мало и медленно, так что, беседуя с ним, людям не терпелось одновременно закончить за него фразу и ответить на нее. Но при желании Тиберий мог произнести эффектную публичную речь, Он рано облысел, а оставшиеся на затылке волосы носил длинными, как было в моде у древней знати. Он никогда не болел. Тиберий не пользовался популярностью в римском обществе, зато он был весьма удачливым полководцем. Он возродил ряд стародавних дисциплинарных взысканий, но поскольку он не жалел себя во время походов, редко спал в палатке, пил и ел то же, что и все остальные, и всегда сам возглавлял атаки, солдаты предпочитали служить под его началом, а не под началом какого-нибудь добродушного и беспечного командира полководческому искусству, которого они не так доверяли. Тебери никогда не улыбался солдатам и не хвалил их, и часто перегружал работой ему строй. «Пусть ненавидят меня», — сказал он однажды, — «лишь бы повиновались». Он держал полковников и полковых офицеров такой же строгости, как и солдат, так что никто не мог пожаловаться на его пристрастность. К тому же служить под его командой было и выгодно, так как, захватив вражеские лагеря и города, он обычно отдавал их своему войску на разграбление. Тиберий с успехом вел войны в Армении, Парфии, Германии, Испании, Далмации, в Альпах и во Франции. Мой отец, говорю еще раз, был одним из лучших Клавдиев. Такой же и сильный, как его брат, он был куда красивее его, быстрее в речи и движениях, и ничуть не менее удачлив, как полководец. Он относился к солдатам как к римским гражданам, а, следовательно, равным себе во всем, кроме ранга и воспитания. Им было тягостно наказывать их. Он отдавал приказ, чтобы с нарушителями дисциплины По возможности, боролись их товарищи, которым надо полагать дорого доброе имя своего подразделения. Отец объявил, что если, по их мнению, солдаты сами не в силах образумить нарушителя, ибо он не разрешал им ни убивать виновных, ни калечить, тем самым выводить их из строя, нужно обратиться к полковым командирам. Но он предпочел бы, чтобы его люди были судьями сами себе. Капитаны могли применять розги с разрешения полковых командиров, но только в тех случаях, когда преступление, такое как трусость в бою или кража у товарищей, говорило о низости характера и делала экзекуцию местной. Подвергшихся порке солдат отец приказывал не брать больше в действующие войска и отправлять в обоз или канцелярию. Любой солдат, считающий, будто его товарищи или командиры вынесли ему слишком суровый приговор, мог обратиться к отцу лично, хотя он сомневался в том, что приговоры эти заслуживают пересмотра. Такая система действовала великолепно. Отец сам был прекрасный воин и своим личным примером вселял в войска такое мужество, на какое, на взгляд, других командиров они были не способны. Однако вы понимаете, как опасно было солдатам, с которыми обращались подобным образом, служить потом у обыкновенных начальников. Тому, кто получил в дар независимость, нелегко с ней расстаться. Всякий раз, когда войска, служившие под командованием отца, оказывались под командой дяди, дело кончалось неприятностями. Но и войска, служившие под началом дяди, в свою очередь смотрели с презрением и подозрением на дисциплинарную систему отца. Они привыкли покрывать проступки друг друга и гордились тем, как ловко избегают разоблачения. И поскольку в дядиных войсках солдата могли высечь, например, за то, что он первым обратился к офицеру или говорил излишне свободно и вообще за любое проявление независимости, рубцы от розок служили скорее к его чести, чем к позору. Самые большие победы отец одержал в Альпах, во Франции и Нидерландах, но особенно в Германии, где его имя, я думаю, никогда не будет забыто. Он всегда находился в самой гуще сражений. Его мечтой было совершить подвиг, лишь дважды совершенный в римской истории, а именно своими руками убить командующего армии противника и снять с него личное оружие. Много раз казалось, что счастье улыбается ему, но жертва всегда ускользала. То его враг спасался с поле боя бегством, то вместо того, чтобы драться, сдавался в плен. то хоть быть услужливый рядовой первым наносил удар. Ветераны, рассказывая мне об отце, восхищенно посмеивались. Да что говорить, сердце радовалось смотреть, как твой отец верхом на вороном коне играет в прятки с каким-нибудь германским вождем. Происразит сразит человек десять из его личной охраны. Они парни крепкие, пока доберется до знамени. А к тому времени хитрая птичка уже тю-тю. Те, кто служил под командой отца, горделиво хвалились тем, что он был первым римским военачальником, который прошел вдоль Рейна из конца в конец от Швейцарии до Северного моря.